Глава двадцать восьмая. Две принцессы. И снова они застали толкователя снов, Оракула врасплох. Он с кем-то разговаривал, причем на повышенных тонах. За его широкой спиной беска не могла разглядеть собеседника, и только когда блондин сделал шаг в сторону, услышав шаги, и обернулся, она узнала фею. Слава же совершенно не удивился. Более того, он ожидал, что, получив бриллианты, этот влюбленный идиот тут же помчится их вручать. Или, скорее всего, позовет фею к себе. Именно эту обнимающуюся парочку он и видел мельком во время бешеной скачки верхом на зазеркальнике. «Какая встреча!» — зло сказал Слава, глядя в глаза феи. У той же даже тени испуга на лице не было. Разве что легкая досада. То ли от того, что он снова смог вернуться из другого мира опять рядом с беской, то ли от того, что ее застали в таком обществе в столь неловкий момент. «Так-так», — произнесла Аврора, оценив выражение лиц гостей. «Я бы хотела исключить себя из грядущего нарратива». Щелкнула каблуками и тут же исчезла. Блондин шумно вздохнул. но ну какая же нелегкая вас опять принесла!» Но тут встретился взглядом с идущим к ним авантюристом и напрягся. А еще в это время на тропинке позади Бески появился Тео, и служитель Оракула выпучил глаза. «Но... но...» Воскликнул он, когда авантюрист приблизился вплотную, а потом, поняв, что тот идет явно не обниматься, решил бить первым. «Он хорошо умел драться», — отметил про себя Слава. Удары были поставлены, как у боксера, не нелепый замах, как у пацанов в уличной драке, а хорошо натренированная двойка, левый в корпус и правый тут же в челюсть. Только вот авантюрист драться не стал. Его движения были совершенно непривычно, неожиданно и точно, как у «Терминатора». Вместо обычных блоков, ударов или даже борцовских захватов он поймал кулак противника в воздухе, сделал два непонятных коротких движения ладонью, и блондин согнулся пополам с нелепо вывернутой рукой. — А теперь поговорим на чистоту, потомственный оракул! — сказал авантюрист, разглядывая перстень на заломленной руке противника. — Ты имеешь такое же отношение к Источнику, как якорь инкарнации Далай-ламы. — Да с чего ты решил? Ой! Блондин скривился от того, что на руку в этот момент надавили особенно сильно. «Хотя бы потому, что ты не переспросил, что такое Далай-Лама, выпускник вестпоинта «И что это меняет?» «Да то, что Оракула с тебя, как из коровы-балерина». «Да, ой, ну соврал насчет предков, но я действительно голос Оракула. Он сам вытащил меня сюда, с поля битвы. С тех пор я ему и служу». «Как твое настоящее имя?» «Эйден». Авантюрист нахмурился, подумал и отпустил руку соперника. «Рассказывай все!» Блондин, потирая локоть на всякий случай, сделал шаг назад. «Я, честно говорю, сам не понимаю, как все вышло. Нас прижали тогда сильно, почти весь взвод полег. Мы рассеялись по местности, надеясь выбраться поодиночке, но меня заметили. Лежу я за камнем, пули по нему как град стучат с другой стороны. Патронов почти нет, гранат тоже. Понимаю, что все, конец». И тут возникает рядом Марьева. Слов я не слышал, только ощущение, чувство выхода, спасения и... Долго, как будто призывали продолжать служить, но в другом качестве и другим командиром. Думать долго не пришлось, либо смерть, либо туда. Оказался здесь, в лесу, возле источника. Подошел воды попить и... Услышал его. Предложение или приказ остаться и служить. Ну или возвратиться туда, откуда пришел. Выбор... Как вы понимаете, небогатый. Я и остался, потом только разобрался, как тут хорошо. Народ чудной, служба ненапряжная». «Взятки собирать можно», — кивнул авантюрист. «Ну да». Оракул объяснил мне, что это как в церкви работает. Его слуга живет за счет подношений прихожан. Сначала я еду просил, потом окрестные племена надо мной опеку взяли. Так что в продуктах дефицита уже не было. А подношение Оракулу все равно полагалось. Источник хочет, чтобы к нему подходили те, кто действительно жаждет ответа, а не просто ради развлечения, так что мне положено назначать испытания на свое усмотрение. Такое, чтобы вопрошающий приложил некоторые усилия для выполнения. «И когда ты отправлял за живыми бриллиантами принцессу, ты знал, что ей их просто так отдадут или все-таки послал девушку на безнадежное задание?» «Принцессу?» — выпучил глаза Эйден. «Понятно», — кивнул авантюрист. «Как принцессу? Из самого замка?» Блондин был ошеломлен. «Когда ты отдал бриллианты, Аврора тебя сразу послала? Или все-таки оставила надежду? Мне кажется, что ты теперь бесполезен», — уточнил Слава. «Нет, она меня любит», — грустно вздохнул Блондин. «Только сама это еще не до конца осознает. Она вернется». «Кто она и зачем ей камни?» — продолжил допрос слава «Аврора тоже с земли, ну, из моего мира. В Лондоне жила, мы потому и сошлись. А бриллианты, ну, просто это... «Лучшие друзья девушек», — развел руками Эйден. «Значит, тебе она тоже не доверяет», — кивнул Слава. «Да с чего ты взял?» — возмутился блондин. «Ну, умеет она что-то такое, но тут же все волшебное. Все местные с особенностями, воздух, что ли, такой. Все, кто сюда попадает, обретают способности. Я вот «Оракул» слышу, а она умеет мозги пудрить и видение насылать. «Она такая же уроженка того мира, как ты этого, эта девушка». «Внучка предыдущей черничной королевы», — усмехнулся авантюрист. На него с изумлением обернулись все. Он пояснил, «Каждой новой королевской чете мастера преподносят подарки. Они всегда разные, так как создаются под конкретных людей. Но по традиции один из них позволяет мгновенно перемещаться на большие расстояния, чтобы короли и королева могли посещать подданных даже в самых удаленных уголках долины». Второй подарок, как правило, связан с возможностью посмотреть, что творится в любой части королевства. Родителям бески, которые без того умели перемещаться через отражение в воде, подарили кубики кости, позволяющие слугам быстро попадать в замок. А вот предыдущей королеве мастера сделали туфли, способные унести их обладательницу или того, кого она выберет, в любое место. «Достаточно только щелкнуть каблуками, что мы только что и видели». Так как в дочке эта девица по возрасту не подходит, то, скорее всего, внучка. «Или она просто нашла эти чертовы туфли», — буркнул Эйден. «Ты сам-то в это веришь, что королевская реликвия валяется где-нибудь под кустом?» Блондин промолчал, глядя куда-то в сторону. «И желание вернуть себе бриллианты тоже тогда более чем понятно. Она же тоже задавала вопрос Оракулу. Ты помнишь, какой?» «Да», — мрачно ответил Блондин. «Она искала черничный замок. Тогда я поразился ее заботе об окружающих племенах, которые после его исчезновения место себе не находили и погрузились в перманентное уныние. «Просто эта принцесса очень хочет стать королевой», — кивнул головой Слава. «Все встало на свои места». Эйден двумя руками обхватил голову и взъерошил волосы. «Принцесса, с ума сойти! И ты тоже принцесса?» Он взглянул на беску. «Мне так сказали», — пожала она плечами. Что, кстати, Оракул ей ответил. Что замок скрыт и ждет своего часа, когда истинный наследник явится и заявит свои права. И где он ждет? Вот она тоже спросила так. Глупо, нужно было сразу спрашивать, как найти. «Спасибо», — кивнул Слава. «Ты же помнишь, что еще один вопрос остался за мной, хотя я теперь и разрешение-то спрашивать не намерен. Но ты же нуждаешься в толковании. Нет, мой дальний родственник, не нуждаюсь». «Тебя же призвали, когда перебили всех остальных всевиццев. Не знаю, откуда, но в тебе, как и во мне, есть их кровь. Уверен, что раньше у Оракула всегда дежурил кто-то из нашего клана. Так что просто постой здесь». Слава подошел к источнику и нагнулся над водой. «Как найти то место, которое даст ответ на все наши тайные вопросы?» Все остальные вопросы были бы неискренни. Что ему черничный замок? Красивая, но чужая легенда. А вот чего он искренне желал... Так это разобраться во всем. Слава чувствовал, что судьбы всех, кого он встречал на пути, настолько тесно переплетены, что должен быть один узел, и если его распутать, то все станет понятным и очевидным. Вода потемнела. Ответ возник в голове в виде образа. Пещера в густом темном лесу, где почти нет солнца, и темноту разгоняет только светящиеся бледно-березовые листья лопухов и папоротников. Из низкой и узкой щели, выступающей из под земли скале, тоже проникает слабый, мерцающий, мертвенно-бледный свет. Проход плотно обвит темным плющом так, что заметить его издалека невозможно. Видение померкло. Слава вернулся к друзьям. Все смотрели на него очень внимательно. «Я получил ответ. Он четкий и понятный. Только вот что мне с ним делать?» — задумчиво произнес он. Как попасть туда, если четко представляешь место, но не понимаешь, где оно находится? Это беска умела так перемещаться, но как ей передать нужный образ? Просто словами описать этого будет явно недостаточно. Ну так расскажи, — не выдержала беска. Не могу, это конкретное место, его нужно показывать, — отмахнулся он. Только как? Обалдеть, парень, ты действительно слышишь оракула? Это значит, что ты можешь стать преемником, и я буду свободен, — воскликнул Эйден. «Не дождёшься!» — огрызнулся Слава. «Ты дурак?» — уставилась на него беска. «В смысле?» — возмутился сон «Ты действительно хочешь, чтобы я тут теперь жил и собирал дань с вопрошающих?» «Да при тут это? Я про ответ! Ложись и спи! Ты же можешь показать мне всё, что нужно во сне!» «Точно!» — Слава хлопнул себя по лбу. «У тебя в доме кровать есть?» Она повернулась к Эйдену. «Мой дом — моя крепость. Ты же хочешь от нас избавиться, правда? К тому же мой пёсик...» Так давно не ел, что уже с аппетитом на тебя поглядывает. А ты достаточно упитан. Короче, веди нас к себе, и мы тут же оставим тебя в покое. Можешь и дальше собирать пончики с прихожан». Беска уперла руки в бока. «Вот вы свалились на мою голову, как чума!» вздохнул эйдан и махнул рукой, чтобы гости следовали за ним. Беска чуть ли не силой подтолкнула Славу к смятой постели, которую никто даже не подумал прикрыть покрывалом. «Давай, спи!» «Но я так не могу! По заказу сразу заснуть невозможно! Придется! Но...» И тут она дунула ему в лицо через сжатый кулак, из которого вырвалось облачко зеленой пыли. Мир вокруг поплыл. Слава почувствовал, что ему не дали упасть. Подхватили и аккуратно положили на кровать. Последним, что он услышал, было «Так и знала, что сон трава когда-нибудь пригодится».